Мюрюэль Барбери. Час откровения. Читает актриса Алла Човжик. Умирать. В час смерти Хару Уэна смотрел на цветок и думал, «Все держится на цветке». В действительности жизни Хару держалась на трех нитях, и цветок был лишь последний из них. Перед ним простирался небольшой храмовый сад. Миниатюрный пейзаж, усеянный символами. Долгие века духовных исканий, завершившиеся столь точной композицией. Это приводило его в восторг. Какие усилия сосредоточились на поиске смысла и в конечном счёте на чистой форме, подумал он. И бахару Уэна было с тех, кто взыскует формы. Он знал, что вскоре будет мёртв, и говорил себе: Наконец-то я воссоединюсь с предметами. Далее гонг Хонэн-Ина ударил четыре раза, и от насыщенности собственного присутствия в мире у Хару-Уэна закружилась голова. Прямо перед ним сад, замкнутый в побеленных известью стенах, покрытых серой черепицей. В саду три камня, сосна, покрытая песком пространство, фонарь, мох. Вдали восточные горы. Сам храм назывался Синь-Ньодо. На протяжении почти 50 лет и каждую неделю Харуэна продиловал один и тот же путь. Шёл к главному храму на холме, спускался через кладбище на склоне и возвращался к входу в комплекс, которому пожертвовал немало денег. Ибо Харуэна был очень богат. Он вырос, наблюдая, как снег падает и тает на камнях горного потока. На одном берегу прилепился маленький родительский дом. На другом тянулся лес из высоких сосен, вросших в лёд. Долгое время он думал, что его привлекает материя: скалы, вода, листва и дерево, поняв, что всегда тяготел к формам, которые принимает эта материя. Он стал покупать и продавать произведения искусства. Искусство одна из трёх нитей его жизни. Конечно, торговцем он стал не в одночасье. Потребовалось время, чтобы прибраться в большой город и встретить определённого человека. В 20 лет, отвернувшись от гор и от отцовской торговли сакэ, он покинул Токаяму и отправился в Киото. У него не было ни денег, ни связей, зато он обладал редким капиталом. Пусть он не знал ничего о мире, зато знал, кто он такой. Был месяц май, и сидя на деревянном полу, он провидел будущее с ясностью близкой к той, какую даёт сакэ. До него доносился шум храмового дзен-буддийского комплекса. которым его двоюродный брат Манах договорился для него о комнате. А силовидение наложилось на необъятность времени, и ухо роза кружилась голова. Это видение не сообщало ни где, ни когда, ни как. Оно гласило: жизнь, посвящённая искусству. Ещё у меня получится. Комната выходила в крошечный тенистый садик. Солнце золотило верхушки высокого серого бамбука среди кустиков хосты, и карликового папоротника рос водяной ирис один цветок более высокий и хрупкий чем остальные покачивался на ветру где-то прозвонил колокол время растекалось и хару оэна стал этим цветком потом это прошло а сегодня через 50 прошедших лет ару смотрел на тот же цветок и удивлялся что сейчас опять 20 мая и 4 часа дня однако одно отличие всё же было На этот раз он смотрел на цветок внутри себя. И еще. Все, ирис, колокол, сад, происходило в настоящем. И последнее, самое замечательное. В этом всепоглощающем настоящем растворялась боль. Он услышал шум за спиной и понадеялся, что его оставят одного. Подумал о Кейсуке, который где-то ждет, когда он умрет, и сказал себе. «Жизнь сводится к трем именам». Хару, тот, кто не хотел умирать, Кейсоки, тот, кто не мог этого сделать, Роза так то живёт. Частные покои, где находился Хару Оэна, принадлежали главному священнику храма, брату-близнецу Кейсоки Сибата, человека, благодаря которому свершилось его предназначение. Братья Сибата происходили из старинной семьи Киото, которая с незапамятных времён поставляла городу лакировщиков и монахов. Поскольку Кейсуки равным образом ненавидел религию из-за блеска лак, он выбрал гончарное дело, но был также художником, каллиграфом и поэтом. Примечательным во встрече Хару и Кейсуки было то, что изначально между ними возникла чаша. Хару увидел эту чашу и понял, чем станет его жизнь. Он никогда не встречал подобного творения. Глиняное изделие казалось старым и в то же время новым, сочетание, которое он раньше считал невозможным. Рядом на столе развалился человек без возраста. И если только подобное выражение имеет смысл того же разлива, что и чаша, помимо этого он был в дрибесгипян. И Хароно с кносом столкнулся со столь же невозможным сочетанием. С одной стороны совершенная форма, а с другой её создатель пропойца. После того как их представили друг другу, они заколели всякое дружба на всю жизнь. Дружба. Та раянить, на которой держалась жизнь Харо. Сегодня перед ним предстала смерть веде сада и всё остальное, кроме этих двух моментов, разделённых дистанцией в полвека, стало невидимым. Облако задело вершину Diamond Sea, а волной прислав запах ириса. Он подумал: остались только эти два мгновения и роза. Роза, третья нить.